Батхин Обманщица сердца Цикада Задержанный конкретней Вы, находясь в состоянии Сильного алкогольного опьянения Бутылку пива уговорил, все сразу сильное Задержанный нахмурился И дернул вниз капюшон толстовки Скрывая здоровенный фингал На откровенно разбойничьей физиономии Стул жалобно скрипнул мебель в участке не рассчитывали на двухметровых верзил. Состояние алкогольного опьянения нанесли телесные повреждения средней тяжести гражданина Фоменко, средней тяжести гражданина Гусятьева, легкий телесный гражданин Ступицыну». Дежурный вычеркнул слово и продолжил зачитывать рапорт. «Легкие? Да я ему нос сломал!» Энергично возразил задержанный. «Я эту тупицу со школы знаю, вечно он у малолеток отбирал мелочь. На почве давних неприязненных отношений дежурный невозмутимо черкнул ручкой. «За гоп-стоп я ему врезал!» – буркнул задержанный. «Они у почтальонки сумку отнять хотели, а там пенсии. Сегодня ж третья!» Дежурный кивнул. «У меня этажом выше баб Тань живет, а на меня как деньги придут, в магазин всегда просит мотнуться. И вот пошел я за докторской кефир, от себя прикупил конфет там того всего. ну и пивка взял. Пятница, ёпта!» «Сворачиваю во двор и вижу, обступили почтальонку, мать их. Один сумку рвет, другой тетку держит, третий ножом махает». «Холодного оружия при потерпевших не обнаружено», – пробормотал дежурный. Он ляпнул лишнего, но усталость была сильнее. «А вы в мусорке поищите ищейки», – огрызнулся задержанный. «Гусь викидуху скинул, как драпу дал». «Утверждает, что потерпевший Гусятьев угрожал холодным оружием», – записал дежурный и устало откинулся на спинку стула. В отделении было душно, пахло куревом, потом и хлоркой. Багровую физиономию полицейского покрыли бисеринки пота. Настенные часы скрипуче дернули стрелками. Полночь. Дежурному нестерпимо хотелось домой, к теплой жене и теплой постели. «Что ж ты мимо-то не прошел, дядя? Оба бы сейчас дома сидели!» «Не пройти иначе! Я с Ленина во дворы свернул, а там только один проул. Задержанный широким жестом обрисовал маршрут. «Ты не понял!» — отмахнулся дежурный. «Что ж ты мимо-то не прошел? Грабит и грабит, полицию бы вызвал, мы бы разобрались!» Задержанный тяжело поднялся, пошатнулся и стукнул по столешнице ободранным кулаком. На дермантине остались красные пятна. «Это вы мимо проходите! Работа у вас такая, мимо ходить! А я, мать его, когда женщину грабят, в сторонке курить не стану!» Рука дежурного машинально потянулась к кобуре, острый страх коснулся сердца. Они в участке вдвоем сверзилы. «Алена, напарница на смене, не считается бабой и дрыхнет, небось, как сурок!» «Лапищу мужика длинные, придушит и не заметит!» «А ну, стоять! Сидеть! Отойти! Закрою на 15 суток! Слышь, урод!» Задержанный не сдвинулся с места. Он глумливо ухмылялся, глядя на потные щеки дежурного, на выпученные глаза, на прыгающие дуло Макарова. «Думаешь, я первый раз под пулями? Думаешь, ты страшнее Чехов? Погодь, сейчас пушку-то заберу!» Стрелять в людей за 7 лет службы дежурному еще не доводилось Палец прилип к спусковому крючку Бешеные глаза верзил и пугали до виска. Отставить! Прекратить безобразие! Командный женский голос развеял морок. Задержанного затрясло Он сел на пол, обхватил ладонями кучерявую голову Капюшон сполз, обнажая уродливый шрам уходящий под волосы у дежурного свело пальцы, он выругался. Алёна ответила напарнику парой слов на чистейшей латыни. Она однажды ушла с филфака и охотно использовала полученные знания. И продолжила разговор. «Всё же ясно, как день, капитан. Необходимая самооборона, холодное оружие у нападающих плюс грабёж. Троицы срок по-любому светит. А нашему Донкихоту административка и штраф в худшем случае. Давай, подписывай рапорт и пусть домой валит. Без него дел полно». Дежурный хотел было возразить Но горький опыт подсказывал С напарницей лучше не спорить Он поставил в закорючку Внизу страницы и криво улыбнулся Распишитесь И можете быть свободны У задержанного хватило сил Встать и выйти, приволакивая Непослушную ногу Хлопнула дверь Избегая сердитого взгляда Алена Дежурный суетливо сгреб со стола бумаги я спать, подруга. Буди меня в 4, подменю. Не подруга, а капитан полиции. Алена проводила взглядом дежурного и отправилась ставить чайник. Она отрубилась здесь уже 6 лет, не задержавшись в отделе по делам несовершеннолетних, и до сих пор не могла привыкнуть к сиротскому неуюту. Не помогали ни вязаные салфеточки, ни красивые чашки, ни фотографии, ни запах домашних пирогов и борща. После работы Алёна всегда принимала душ, долго стояла под упругой струёй воды, смывая из себя незримую грязь работы. Мама ждала на кухне с горячим завтраком и неизбежными нотациями. «Ты же была отличницей, Леночка! Поступила сама, шла на красный диплом! Зачем тебе эта милиция?» Ответа не находилось. Даже тешить себя чувством долго особенно не получалось. Служба оказалась рутиной Коммунальные склоки, драки, избитые жены, обдолбанные малолетки Пьяные мужики, израгающие брань пополам с угрозами И бумаги, бумаги, рапорты, отчеты, тома показаний, которые никто не читал К серьезной работе Алену не допускали Считали то ли чересчур молодой, то ли слишком смазливой Неуклюжая форма не могла скрыть ни балетную спину, ни сильные ноги Ни гитарные изгибы фигуры С лицом девушки повезло меньше. Фарфорово бледное, с блеклыми ресницами, татарскими скулами и нелепой пуговкой носа, оно прекрасно смотрелось под театральным гримом. Обычная косметика Алене не шла на отрез, о сцене она давно не мечтала. Пять лет у станка завершились позорным изгнанием выворотность есть, прыжок есть, нарост, но вес... Мамочка, вы сами все должны понимать. Балет сменился английским, греческим и латынью. Способная дочь до поры до времени не разочаровывала родителей. Потом они развелись. Москва сменилась зачуханным Красногорском. МГУ школы и полиции. Будущее настоящее. Тщательно протерев стол, Алена достала печенье, налила крепкого чая, бухнула в кружку сахара. Самое обидное, после 17 она выправилась из пухлого подростка, став стройной девицей, и могла есть что угодно и сколько угодно, но от танцев отбила наотрез. Всякий раз слышался ледяной голос наставницы. «Елена, вы совершенно бездарны!» «Это вы!» доводило до слез девчонок. Но и счастье случалось. После занятий забраться в пустой класс, надеть корону из елочной мишуры, встать на пуанты и откручивать по залу танец феи, дрожая порхать над истоптанным полом. О! Задержанного везут. Скучно не будет. Патрульные выглядели виноватыми. Не мудрено, их добыча лежала на полу грязной кучи и смердела, как мусорный бак. Добиться от бомжа хоть слово представлялось неразрешимой задачей, документов при нем тоже не обнаружили. «И зачем вы его притащили, коллеги? У нас что, ночлежку открыли в отделе?» Алена с отвращением покосилась на серую бороду бесчувственного старика. На вокзале буянил, тачка капитан!» Уходить отказывался, пассажиров пугал. Пахнет опять же! Потупился старший патрульный. Младший тем временем яростно оттирал перепачканный чем-то рука в куртке. Похоже, бомж успел себя приимить. Вызвали бы ему скорую, пусть приемном трезвеет. Вызывали, приехали, даже смотреть не стали. Сказали, что не берут пьянь, для своих больных места нету. Пришлось сюда тарабанить пояснил патрульный и легонько ткнул тело ботинком. Оно отозвалось невнятным бульканьем. «А домой отвезти? Нас же, небось, чужие сюда не ездят». «Документов нет, говорю же!» «Да и на улице дед явно не первый год. Превозмогая тошноту, Алена склонилась над задержанным. Лет ему не меньше 70, хотя бродячая жизнь сильно старит. Худой, как смерть. Пустые полуседые брови, нос с горбинкой, родинка на щеке, кольцо на пальце, выглядит золотым, выросло в мясо. Замызганное пальто, судя по бирке, когда-то было английским, легкие не по сезону ботинки, дорогими, фасонистыми. Из-под штанин торчали отекшие красно-бурые щиколотки, язвы на них уже начали чернеть по краям. «Не наш». По долгу службы Алёна знала в лицо добрую половину жителей города 25-тысячника и примерно представляла себе остальных. «Выставить вон, что ли?» «Ноябрь. Минус. Ветрище по стёклам бьёт. Замёрзнет, дед. Хоть не кудышный, а всё-таки человек. Ладно, грузите его в камеру, пусть проспится. Утром пробьём по базе. Надеюсь, он у нас не помрёт». «Не должен!» — повеселил патрульный. Вот выручила, так выручила. Для надежности Алена сама закрыла дверь камеры и вернулась к остывшему чаю. Без аппетита пожевала печенье, залила по новой заварку, отставила кружку. Не хочется. В эфире неспешно переговаривались постовые. Телевизор уже ничего не показывал. Германские войны Плиния не радовали, и дурацкий дамский роман в пестрой обложке вызывал зевоту. Половина третьего еще полтора часа куковать. Но хоть в тепле, под крышей, сытый, одетый, с завтраком, который готовит мама, с чистой постелью, книжным шкафом и кактусом на окошке. А каково жить бездомным? Подолгу службы Алена сталкивалась с бомжами. Одни не сумели устроиться, выйдя из мест заключения, другие испивались и лишались жилья, третьих обманывали жулики или выпихивали из дома родня. Наивная Инна Павловна, педиатр из городской поликлиники, помнилась особенно ясно. 30 лет возилась с детишками Красногорска, не брала подарков, поднималась ночью к больным, в любую погоду спешила по улицам с кожаным саквояжиком. Мама о ней рассказывала хорошая, мол, была тетка. А в девяносто девятом вернулся из Нижнего внук и в два счета оформил на себя бабушкину квартиру. Сперва Инну Павловну жалели, Подкармливали, подкидывали деньжишек, пускали пожить, кто на дачу, кто в комнатушку. Потом она начала заговариваться, раздевалась посреди улицы, грозила кому-то сухоньким пальцем. А под Новый год взяла и легла на рельсы. Внук ее даже хоронить не пришел. Как там задержанный? Вдруг ему с сердцем плохо или плевотиной захлебнулся и подыхает сейчас один, как собака на голом полу? Сердце Алены болезненно сжалось. Она изо всех сил старалась отстраняться от чужих проблем, но иногда получалось плохо. «Лучше глянуть. Покормлю, если что, чаю сладкого, дома там со скорой поругаюсь или соцслужбу пошантажирую, есть там кое-за кем должок. Глядишь, в дом престарелых деда пристроим. По возрасту он и ветераном, быть может, а у них пенсия. Куда я к воронам дело ключи? Ну, пошли. Будешь сегодня добрым полицейским, Аленушка». Ведущий к камерам сумрачный пустой коридор внезапно заполнил гулким голосом. «Радио, что ли, включили? Напарник шалит?» «Если бы!» В обычном отделении обычного города Красногорска торжествующе и невозможно звучал язык, который в МГУ редко доводилось услышать. Hemos delios catediu kai epik nefas elte. De tot kai meson to para prumnesioneos. Hemos dereginea fon der rododaktros elos. Kai tot epait anagontometas straton erun ahayon. Toi syndikmenon uron ei higergos apolon. Моста? Нет, с места, попутный им ветер послал аполон луки. Непривычные ударения и неуловимый акцент делали текст трудным для восприятия. Но отрицать происходящее не удавалось. Кто-то, четко выдерживая безупречный ритм гекзаметра, декламировал Илиаду на древнегреческом. И этот кто-то сидел в камере предварительного задержания. Ожеломленная Алена заглянула в глазок. Давишний бомж расхаживал по камере, жестикулировал, отбивая такт, сверкал синими молодыми глазами из-под нависших бровей. Оказалось, что он осанист, высок и широкоплеч. Грязные лохмы легли кудрями, роскошная борода запушистилась, не хватало лишь лаврового венка. Еще раз, бля. Оказалось, что он осанист, высок и широкоплеч. Грязные лохмы легли кудрями, роскошная борода запушистилась, не хватало лишь лаврового венка, хитона и сандалий. Вот так дед! Повернув ключ в замке, Алена неожиданно для себя постучалась. «Можно войти?» «Слава тебе, Аталанти, подобная дева!» «Счастье увидеть, подобно свиданию с зарею, прячет, смутясь, светлый лик, разоперстая Эос, знает, с тобой тонким станом не сможет сравниться!» Раскатистый хохот старика совершенно не соответствовал пафосу слов. «Ляпнула была Алена и совсем смешалась». Греческий никогда не был ее любимым предметом, в отличие от чеканной латыни. «Да какие тут неудобства! Сам виноват!» Перебрал неразбавленного, вел себя как горшечник на праздники Диониса. «Ну и термы посещать давненько не случалось!» «Не подскажешь ли, о прекраснейшее, где в этом славном полисе можно искупаться в горячей ванне с лепестками лаванды и розы? И чтобы нумидийские рабы не работали омывальщицами, толстый перс массажистом, а молоденькая сирийка скребла пятки? Никто больше в империи не способен предаваться столь важному занятию с должным трепетом». «Общественная баня закрылась, можно попробовать в Сант-Пропускник. Пробормотала Алёна, но, глянув на собеседника, рассмеялась следом. Задержанный знал толк в хорошей шутке и умел держать лицо. «Скорее принесите мне чашу вина, чтобы я мог освежить свой разум и сказать что-нибудь умное», — подмигнул старик. «Как страшен может быть разум, если он не служит человеку», — отбила Алёна. «От пользы до справедливости так же далеко, как от земли до звезд», — констатировал старик. «Если силы соединиться со справедливостью, то что может быть сильнее этого союза?» — улыбнулась Алена. «Ты, моей ночью утеха, обманщица сердца, цикада, Муза, певица полей, лиры живой образец! Милыми лапками в такт ударяя по крылышкам звонким, Что-нибудь мне по душе нынче цикада сыграй!» Звучный голос старика проникал до сердцевины души. Алене вдруг почудился звон струн и тимпанов, пьянящий запах свежей травы и раздавленных виноградных гроздьев. Кто-то осененный венком наигрывал на тростниковой флейте, лукаво поглядывал, плеши и нимфа. А она стояла, прикованная к скале, и море целовало ее коллеги. Дежурный поднялся в пять. Тяжелый сон наградил его головной болью. Доброта Алены показалась ему странной, но еще больше он удивился, не обнаружив пунктуальную напарницу на рабочем месте. Впрочем, голоса из камеры выдали девушку. «Все, что я написал, кажется мне соломинкой». Фома Аквинский умирал одиноким и разочарованным В часы жестоких страданий, полагая, что бог от него отвернулся Утешением ему стал подлинник Аристотеля, зачитанный у смертного адра «Неспособный к раскаянию, неисцелим?» «Истинно так! В беге времени есть и доброе семя Когда я был златокудрым юнцом, немногие девы цитировали отца логики «Товарищ капитан!» Дежурный постучал в дверь. «Простите, что проспал. Готов к несению службы?» «Спите дальше, товарищ капитан!» Разрумянившаяся Алена выглянула наружу. «У нас тут с задержанным чрезвычайно интересный разговор происходит. Ногтем Тиби Пляцидом Прекор. Понятно?» «Нет, товарищ капитан. Неважно. Отдыхай, в общем, дружище. Спокойной ночи!» Выпроводив напарника, Алёна снова поставила чайник и вернулась в камеру с полным подносом закусок. При иных обстоятельствах не помешала бы и бутылка вермута «Сан Сальваторе», ждущая своего часа в тубусе с чертежами, но пить на работе — увольте. «Простите за бестактный вопрос. Вы, наверное, преподавали раньше или переводили?» «Преподавал, хотя и не задерживался на месте», — согласился старик. В Соломанке, в Сорбонне, в Карловом университете. А еще я был учеником Гипатии Александрийской. И не смог спасти от смерти свою наставницу. Гипатии? Ну ведь это, если память мне не изменяет, четвертый век. Опять шутите? Осторожно спросила Алена. На лице девушки приступило сомнение, и даже страх. Неужели она, опытный полицейский, не смогла распознать безумца. На тетрадрах мы купилась. Как бы вам так ответить, чтобы не соврать, вздохнул старик. А вы не впадете в беспокойство? Мы все здесь люди ненадежные. Цитируем мятежника Цурена? поинтересовалась Алена. Говорим правду, покачал головой старик. Я родился в 397 году в жаркой Александрии, полный золота, верблюдов и религиозных диспутов. Мой отец был одним из хранителей знаменитой библиотеки, а мать рабыни из далекой страны. Я вырос среди пыльных свитков, светильников и мраморных колоннад и научился читать, вводя пальцем по рукописи Аристофана. Больше всего на свете любил сочинять стихи и читать их на площади Месопедион, поражая воображение праздных гуляк и вольноотпущенниц. Однажды в храме Кроноса я поклялся, что вечно стану служить поэзии. И старый жрец из греков передал мне своего гения. Слышишь? Пора. Старик засвистал причудливую мелодию. Из-под грязного пальто показалась изящная цикада, словно отлитая из серебра. Она тихонько затренькала в торе прихотливому ритму. Алене показалось, что в камере вдруг стало светлей. Затхлый воздух сменился соленым, стены стали кипарисовой рощей, пол ковром из полыни с тимьяном. Сердце девушки наполнилось радостью, Тело сделалось легким и звонким. Неуклюжая полицейская форма обратилась в тончайшую ткань, льнущую к коже. Если ты сегодня садовник, положи на алтарь первые яблоки. Если злата кузнец, поднеси ножные браслеты и сверкающие обручья. Если ты винодел, полей мрамор сладким, как поцелуй вином. Если же твой дар — танец, Пляши перед статуей, радуй богиню, Дари себя рощам и пустошам, Вспаханным трижды полям и сияющим звездам. Навождение спало. Синие глаза старика наполнились печалью. «Я бродил по свету больше полутора тысяч лет, не задерживаясь на одном месте. Я писал стихи, великое множество стихов, и шутки ради подписывал их именами умерших авторов. Я собирал книги и спасал книги, жаль, что успел слишком мало. Я находил людей, наделенных дарами, музыкантов, актеров, философов и поэтов». Вдохновлял их Подливал масло в огонь светильников Убеждая Творите дальше Служите музам Украшайте собою мир Ведь если не останется красоты Ради чего вращать землю? Теперь мое время вышло Тело слабеет Не в силах нести пламя души Мне остался год, может быть, два. Я умираю, девочка. И ищу того, кто понесет дальше моего гения. Да, подруга? Цикада цвиркнула и спряталась на груди у хозяина. Старик неуклюже опустился на койку, тяжело задышал, словно боль пожирала его. Но стальная воля оказалась сильнее. «Увидев тебя впервые, я понял, что божественное разумение оставило след на твоем лице, а мелодия играет в крови. Ты не вспомнишь о встрече. Кто ж глядит на сторожей в ДК? Ныне дар твой скрыт, но он жив и горяч. И у тебя доброе сердце. Ты не станешь рабыней денег и славы, не будешь цепляться за жизнь Не возьмешься ломать людей Тешить себя чужими страданиями Многим и многим сумеешь Осветить путь звездой надежды Спасешь от отчаяния и смертной тоски Тебя примет любая сцена Хоть Ковенгарден, хоть Мариинка И зал поднимется брыща аплодисментами Когда ты станцуешь фею драже Спорхнешь над истоптанным полом «Стоит только принять на грудь эту цикаду!» Старик ненадолго замолк, глядя на фарфорово-белое лицо девушки, на отчаянные глаза, на грациозные кисти рук. Вторая позиция, и третья — полетели! И закончил. «Ты ее не возьмешь!» Жалко сморщившись, Алена кивнула и отвернулась. Камера сделалась прежней, тусклой и мрачной, а вот старик, когда девушка вновь на него взглянула, преобразился. Перед ней стоял пожилой господин, одетый изящно и дорого. Белый шарф, черное пальто, начищенные ботинки, тяжелая трость с цикадой на набалдашнике. И молодой взгляд синих глаз. Неразговорчивая Алена проводила задержанного до выхода, нажала на кнопку, открывая скрипучую дверь. На улице тяжелыми хлопьями сыпал с неба первый серьезный снег. Фонари отбрасывали черные тени, расчерчивая асфальт. Стояла та особая гулкая тишина, что бывает только глубокой ночью, когда тучи накрывают город мягкими одеялами. «Ельяйне!» Элегантным движением старик приподнял шляпу, кивнул и исчез в темноте. Алена проводила его взглядом, стерла с лица мокрый снег и вернулась в отделение. Поставила чайник, вытряхнула заварку, засыпала свежую, достала из ящика нужные папки, сняла опусанный колпачок с ручки. Теперь предстояло оформить бумаги на двух задержанных и писать объяснительную, почему обоих отпустили без согласования. «Ой, прилетит по шапке, кабы не выговор с занесением! Переживем не впервой!» Задребезжал телефон. После закрытия случилась драка у единственного на город ночного клуба. Южные гости и красногорские красные пиджаки не поделили местных прелестниц. Два ножевых огнестрел и сын мэра отметился в потасовке. Ждите, ребята, уже везём! Коридоры ДК пахли пылью и старой бумагой. Дощатые, плохо покрашенные полы чуть проминались под ногами. По стенам красовались тусклые фотографии и засиженные мухами рисунки выпускников из-за студии. За одной дверью разучивали стихи к Новому году, за другой жалобно стонала неумелая скрипка, за третьей спорили, стоит ли разрешать на дискотеке выступления местной рок-группы. Промелькнула компания щебечущих первоклашек, гордо несущих банки с водой, рисовать. Проковылял пожилой сторож, дядь Леня, балагур и шутник, отделяющий млышню конфетами. Вытянуло дымком и холодом. Кто-то тайно курил на лестнице, приоткрыв рассохшееся окна. Сдерживая нетерпение, Алена вошла в тесную раздевалку, отыскала свободный шкафчик, сняла неуклюжую форму, расшнуровала ботинки. Белый купальник сел на тело, как влитой. Новенькая пачка чуть давила Наталью и сбросить бы пару кило. Зато пуанты подошли точно и атласные ленты обвели щиколотки. «Пятая позиция, две остановочки, лицо, пожалуйста, улыбнитесь сейчас, ну!» Сердце отчаянно колотилось Ладони вспотели, на миг захотелось сорваться с места и убежать «Кто она такая? Куда лезет? Взрослая, глупая тетка!» «В 30 лет никто не начинает танцевать, не добивается ничего!» «Дура, старая ду... Вперед!» Дребезжащая пианино на миг сбилась так-то, когда она вошла в класс. Стайка разовощеких девчонок удивленно возрилась на высокую стройную женщину с закаменелым лицом. Пожилая преподавательница чуть скривилась. Вольному воле деньги не пахнут. «Продолжаем занятия! Турчина изящней! Алябьева не халявь! Я прошу руку открыть, а ты что делаешь? Давай, повторяй! Раз, два, три! Раз, два, три! Вниз! Вот так хорошо!» Алена улыбнулась и встала к станку.